На самой верхушке дюна на фоне темно-синего неба отчетливо вырисовывалась изящная фигура высокого стройного человека в черном камзоле, расшитом серебряными галунами. Над широкими полями шляпы, прикрывавшей смуглое лицо капитана Блада, ярким пятном выделялся темно-красный плюмаш из страусовых перьев. Выругавшись от изумления, Левосер поднялся с бочонка, но тут же взял себя в руки. Он предполагал, что капитан Блад, если ему удалось выдержать вчерашний шторм, должен был находиться сейчас далеко за горизонтом, на пути к Тартуге. Легко скользя по осыпающемуся песку, которым по щиколотку проваливались его сапоги из мягкой испанской кожи, капитан Блад спустился на отмель. Его сопровождал Волверстон, и с ним человек 12 из команды Арабеллы. Подойдя к ошеломленной его появлением группе людей, Блад снял шляпу, отвесил низкий поклон мадемуазель Джерон, а затем повернулся к Левосеру. «Доброе утро, капитан» сказал он, сразу же приступая к объяснению причин своего внезапного появления. «Вчерашний ураган вынудил наши корабли возвратиться. У нас не было иного выхода, как только убрать паруса и отдаться на волю стихии. А шторм пригнал нас обратно. К довершению несчастья грот Мачта Сантьяго дала трещину, и я рад был случаю поставить его на якорь в бухточку западного берега острова в двух милях отсюда. Но ну, затем мы решили пересечь этот остров, чтобы размять ноги и поздороваться с вами». «А кто это?» И он указал на пленников. Левосер закусил губу и переменился в лице, но, сдержавшись, вежливо ответил. «Как видите, мои пленники». «Да? Выброшенные на берег вчерашним штурмом, а?» «Нет». Левосер, взбешенный этой явной насмешкой, с трудом сдерживался. «Они с голландского брига». «Не припомню, чтобы вы раньше упоминали о них». «А зачем вам это знать? Они мои личные пленники. Это мое личное дело». «Они французы!» «Французы?» И светлые глаза капитана Блада впились сначала в Левосера, а потом в пленника. Рон вздрогнул от пристального взгляда, но выражение ужаса исчезло с его лица. Это вмешательство, явно неожиданное как для мучителя, так и для жертвы, внезапно зажгло в сердце молодого человека огонек надежды. Его сестра, широко раскрыв глаза, устремилась вперед. Капитан Блад мрачно нахмурясь сказал Левосеру. «Вчера вы удивили меня, начав военные действия против дружественных нам голландцев. А сейчас выходит, что даже ваши соотечественники должны вас остерегаться. Ведь я же сказал, что они... что это мое личное дело». «Ах так! А кто они такие? Как их зовут?» Спокойное, властное, слегка презрительное поведение капитана Блада выводило из себя вспыльчивого левасера. На его лице медленно выступили красные пятна. Взгляд стал наглым, почти угрожающим. Он хотел ответить, но пленник опередил его. «Я Анри Дежирон, а это моя сестра». «Дежирон?» – удивился Благ, «Не родственник ли моего доброго приятеля, губернатора острова Тартуга?» «Это мой отец». «Да сохранят нас все святые. Вы что ли, васер? совсем сошли с ума? Сначала вы нападаете на наших друзей-голландцев, потом берете в плен двух своих соотечественников, а на поверку выходит, что эти молодые люди – дети губернатора Тартуги». Острова, который является единственным нашим убежищем в этих морях. Левасер сердито прервал его. Последний раз, повторяю, что это мое личное дело. Я сам отвечу за это перед губернатором Тартуги. А 20 тысяч песо это тоже ваше личное дело? Да, мое. Ну, знаете, я совсем не намерен соглашаться с вами. И капитан Блад спокойно уселся на бочонок, на котором недавно сидел левасер. Не будем зря тратить время, сказал он резко. Я отчетливо слышал предложение, сделанное вами этой леди и этому джентльмену. Должен также напомнить вам, что мы с вами связаны совершенно строгим договором. Вы определили сумму их выкупов в 20 тысяч песо. Следовательно, эта сумма принадлежит вашей и моей командам, в тех долях, какие установлены договором. Надеюсь, вы не станете этого отрицать. А самое неприятное и печальное – это то, что вы утаили от меня часть трофеев. Такие поступки, согласно нашему договору, караются. И, как вам известно, довольно сурово. Ого! – нагло засмеялся Левасер, а затем добавил. Если вам не нравится мое поведение, то мы можем расторгнуть наш союз. Не это сделать, – с готовностью ответил Блад. Но мы расторгнем его только тогда и только так, как я найду нужно. И это случится немедленно после выполнения вами условий соглашения, заключенного нами перед отправлением в плавание. Что вы имеете в виду? Постараюсь быть предельно кратким, сказал капитан Блад. Я не буду касаться недопустимости военных действий против голландцев, захвата французских пленников и риска навлечь гнев губернатора Тартуги. Я принимаю все дела в таком виде, в каком их нашел. Вы сами назначили сумму выкупа за этих людей в 20 тысяч песо. И, насколько я понимаю, леди должна перейти в вашу собственность. Но почему она должна принадлежать вам, когда по нашему обоюдному соглашению этот трофей принадлежит всем нам. Лицо Левосера стало мрачнее грозовой тучи. Тем не менее, добавил Блат, я не намерен отнимать ее у вас, если вы ее купите. Куплю ее? Да, за ту же сумму, которая вами назначена. Левосер с трудом сдерживал бушевавшую в нем ярость, пытаясь как-то договориться с рланцем. Это сумма выкупа за мужчину, а внести ее должен губернатор Тартуги. «Нет, нет, вы объединили этих людей. И, должен признаться, сделали это как-то странно. Их стоимость определена именно вами. И вы, разумеется, можете их получить за установленную вами сумму. Вам придется заплатить за них 20 тысяч песо, и эти деньги должны быть поделены среди наших команд. Тогда наши люди, быть может, снисходительно отнесутся к нарушению вами соглашения, которое мы вместе подписали». Левосер зло смеялся. «Вот как, черт побери, это неплохая шутка». «Полностью с вами согласен», – заметил капитан Блад. Смысл этой шутки заключался для Левасера в том, что капитан Блад с дюжиной своих людей осмелился явиться сюда, чтобы запугать его, хотя он, Левасер, мог бы легко собрать здесь до сотни своих головорезов. Однако при этих своих подсчетах Левасер упустил из виду одно важное обстоятельство, которое правильно учел его противник. И когда Левасер все еще смеясь, повернулся к своим офицерам, чтобы пригласить их посмеяться за компанию, Он увидел то, от чего его напускная веселость мгновенно померкла. Капитан Блад искусно сыграл на алчности авантюристов, побуждавшие их заниматься ремеслом пиратов. Левосер прочел на их лицах полное согласие с предложением Блада поделить между всеми выкуп, который их вожак думал себе присвоить. Головорез на минуту задумался и, мысленно кляня жадность своих людей, вовремя сообразил, что он должен действовать осторожно. «Вы не поняли меня», — сказал он, подавляя в себе бешенство. «Выкуп, как только он будет получен, мы поделим между всеми. А пока девушка останется у меня». «Это другое дело», — проворчал Куза. «Тогда все устраивается само собой». «Вы так полагаете?» — заметил капитан Блад. «А если губернатор Дожерон откажется внести этот выкуп, тогда что?» Он засмеялся и не спеша встал. «Нет-нет, капитан Левасер хочет пока оставить у себя девушку. Хорошо». Пусть будет так. Но до этого он обязан внести выкуп и взять на себя риск, связанный с тем, что мы можем и не получить его. «Правильно!» – воскликнул один из офицеров Левосера. А кузак добавил. «Капитан был прав. Это соответствует нашему договору». «Что соответствует договору? Болваны!» – Левосер терял самообладание. «Дьявол, вас разорви! Откуда я возьму 20 тысяч песо? У меня нет и половины этой суммы!» Я буду вашим должником, пока не заработаю таких денег. Вас это устраивает?» Пираты одобрительно зашумели. Можно было не сомневаться, что это их устраивало бы. Но у капитана Блада были иные соображения. «А если вы умрете до того, как заработаете такую сумму? Ведь наша профессия полна неожиданностей, мой капитан. Будьте вы прокляты!» – заревел Левосер, поблаговев от злости. «Вас ничто не удовлетворит!» «О, совсем нет. 20 тысяч песо!» «И немедленный делёж. У меня их нет. Тогда пусть пленников купит тот, у кого есть такие деньги». «А у кого же, по-вашему, они есть, если их нет у меня? Кто может выложить такую сумму?» «Я», — ответил капитан Блад, «Вы?» — изумился Левасер. «Вам? Вам нужна эта девушка?» «Почему же нет? Я превосхожу вас не только в галантности, идя на определенные материальные жертвы, чтобы получить эту девушку, но и в честности» поскольку готов платить за то что мне требуется Левосер остолбенел от удивления и по идиотски открыв рот глядел на капитана арабеллы также изумленно глядели на него и офицеры ляфудер капитан влад снова усевшись на бочонок вытащил из внутреннего кармана своего камзола маленький кожаный мешочек мне приятно решить трудную задачу которая кажется вам неразрешимой